Глава тысяча Старый лис против лисёнка. «Я сражался с теми избранными во славу клана. Прославил клан Фан на всю девятую гору и море!» Озвучил свой следующий аргумент Манхао. Только сейчас он заметил, что аура старика была очень похожа на его собственную. «О, верно подмечено. Так и быть. Отныне нарекаю тебя избранным номер один всего клана Фан». «С этого дня внутри и за пределами клана ты будешь его лицом!» Фан Шоу Дао взмахом руки призвал золотую бирку. Она влетела в помещение в луче яркого света и застыла в воздухе перед Манхао. На одной её стороне было отщеканено слово «фан», на другой – «избранный». Манхао поражённо уставился на бирку, а потом ожег взглядом Фан Шоу Дао. У него появилось странное чувство, будто с ним играют. Такой наглой провокации он просто не мог стерпеть. «Моё сердце сковывает холод разочарования от одной мысли, что мной так бессердечно манипулировал клан!» Произнес Мэнхао, скрижища зубами. Фан Шоу щёлкнул пальцами, и от груди Мэнхао по всему телу распространилась волна тепла. Согрелся? Невозмутимо поинтересовался он. Мэнхао чуть не лишился самообладания. Ему ещё не доводилось сталкиваться с настолько бесстыжим старым пройдохой. Он ясно изложил свою позицию... «Но этот старик три раза к ряду обошёл его». «Во время мятежа я собственноручно остановил одержимого фанвея», — воскликнул он. «Потом спас целую кучу членов клана и убил фан Сюшане. Я даже призывал Стража Дао, чтобы помочь сражаться с тремя экспертами псевдо -дау. Я серьёзно помог вашему клану. К тому же я убил фан Хэшане. Вдобавок искры, воспламенившие пламя мятежа, были мои фрукты Нирваны. Я сделал для клана очень много и теперь требую полагающиеся мне награды». «Хорошо, тебе ведь нужны ресурсы для культивации, верно?» Со вздохом спросил Фан Шоу Дао. «Как я погляжу, в этом плане ты пошёл в своего деда». Почувствовав легкий укол вины, он прочистил горло и взмахнул рукой. Глаза Мэнхао тут же загорелись в предвкушении. Перед Фан Шоу Дао возник листок бумаги, несколькими быстрыми движениями Фан Шоу Дао написал на нём своё имя. «Наслышно твоей любви собирать долговые расписки» объяснил Фан Шоу Дао с улыбкой. «Поэтому решил написать тебе одно. Можешь записать, сколько по-твоему клан тебе должен». Манхао ошалело уставился на лист бумаги, когда его взгляд вернулся к старику, и его глаза были налиты кровью. Он хотел было продолжить опираться, как вдруг Фан Шоу Дао внезапно посерьёзнел. Старик тяжело вздохнул и пристально посмотрел на Манхао, его терпение готово было лопнуть, но под взглядом патриарха он удержал эмоции везде изде. «Сказал фан Шоу Дао. его голос звучал проникновённо и крайне величаво. «Я знаю обо всем, что ты сделал для клана, и понимаю причину твоей обиды». После небольшой паузы он продолжил только уже более мягко. «Мне известно обо всех твоих заслугах перед кланом, можешь ничего не говорить. Одного того, что ты открыл максимально возможное число бессмертных меридианов и потряс всю Девятую Гору и Море, достаточно для любого клана и секты, чтобы вознаградить такого своего представителя ценнейшим сокровищем». Наш клан не исключение. Ты также ценен для клана, как эксперты царства Дао. Фанвей будет щитом клана, а ты мечом. С этого дня он станет тенью, твоей тенью. Пока ты будешь купаться в лучах славы, он будет всеми забыт. Всё потому, что ты истинное будущее нашего клана. Ты действительно думаешь, что мы не вознаграждаем тебя по заслугам из жадности? Ошибаешься? Позволь мне объяснить... Клан никогда не проявлял скупости, когда дело касалось самых выдающихся его представителей. Но знаешь ли ты, какую цену пришлось заплатить за пробуждение Патриарха первого поколения? Давным-давно он умер во время медитации, то, что ты видел сегодня, было лишь его клоном, а если точнее, духом планеты Восточный Триумф. Долгие годы он глубоко спал, с его пробуждением планета Восточный Триумф истощилась на следующую тысячу лет. Чтобы обеспечить стабильное вращение планеты на этот срок, Клан будет вынужден пожертвовать немыслимым количеством ресурсов. Сейчас у клана просто нет для тебя награды, да и не существует награды, которая бы показала, насколько ты важен для клана. Посему мной было принято важное решение». Фан Шоу Дао поднялся и спокойно посмотрел на Манхао. «После обсуждения этого с твоим отцом, а также со старейшиной Киноварь Фан Йенсюем, было принято решение сделать тебя принцем клана Фан». После этого заявления о Манхау слегка голова пошла кругом. «Крон принцем?» – удивлённо переспросил Манхау. «Практически для любого члена клона такой титул символизировал высочайший почет славу, но для Манхау он символизировал социальный доступ к многочисленному количеству духовных камней и бессмертных нефритов». «Всё так», – подтвердил фан Шоу Дао с ноткой печали в голосе. «Пока твоя культивация ещё слишком слаба, но по достижении тобой царства Дао ты станешь главой клона Фан». «Ты ведь знаешь, что с момента появления последнего истинного главы клана прошло уже очень и очень много лет?» Фан Шоу Дао с надеждой теплоты посмотрел на Манхао, а потом раскрыл ладонь, на которой лежала верительная бирка. Она была пурпурного цвета и сияла загадочным светом. Хоть это и была всего лишь верительная бирка, по редкости она стояла на уровне сокровищ царства древности. «Этот предмет — официальный символ твоего статуса Кронпринца. Когда достигнешь царства древности...» то сможешь переплавить из неё истинное сокровище». Взмахом рукава Фан Шоу Дао отправил верительную бирку Манхао. Когда она приземлилась ему на ладонь, то показалось тяжелее целой горы, если бы Манхао не обладал истинным бессмертным телом, то не смог бы удержать её в руках. «Это твой дом, и здесь ты, юный господин. В будущем ты возглавишь клан, и все его богатства в конечном счёте будут принадлежать тебе. Но сейчас, когда мы стеснены в ресурсах, «Будет ли правильным забирать их у клана?» «Будучи кронпринцем клана, ты, наоборот, должен искать способы приумножить богатство клана!» Фан Дао тяжело вздохнул. Ему явно было больно об этом говорить. «Если не веришь, я могу всё тебе показать!» Взмахом руки Фан Дао перенёс обоих внутрь гигантской башни. «Раньше здесь хранилась целая гора бессмертных нефритов. Посмотри, что с ней стало!» «Здесь покоилось столько духовных камней, что и не счасть. Это всё, что от них осталось. А вот это место раньше ломилось от магических предметов. Фан Шоу Дау провёл Манхау через всю сокровищницу клана. Она была не совсем пустой, но явно знавала лучшие времена. Экскурсия по сокровищнице слегка выбила почву из-под ног Манхау. Ему с трудом верилось, что клан Фан так сильно обнищал. «Теперь ты понимаешь. К тому же клан даровал тебе дракона линии крови. Он был создан из крови самого патриарха», сказал Фан Шоу Дау со вздохом. Манхау какое-то время простоял в тишине, а потом тоже вздохнул. Наконец он принял решение отказаться от попытки выводить из клана какую-то награду. Пока Фан дал Дао вздыхал, Манхау развернулся, чтобы уйти. Парой мгновений ранее он внимательно изучил книгу «Учета сокровищницы». К сожалению, сведения в ней лишь подтвердили эту удручающую ситуацию. Он даже проверил окружение с помощью божественного сознания, чтобы убедиться в истощении планеты, Совсем недавно переполняющая её духовная энергия напоминала бурную реку, а сейчас высохший родник. Закрыв глаза, он с помощью своей линии крови ощутил то, что было не по силам ни одному чужаку. Планета Восточный Триумф действительно сильно ослабла. Спустя несколько дней, когда начали прибывать делегации секты кланов Девятой Горы и моря с поздравлениями клану Фан, всё увиденное им предстало в слегка ином свете. Он собственными глазами видел, как все эти организации привозили с собой на планету Восточный Триумф дары и подарки. Если бы их посетила всего одна секта или клан, тогда никакой размер их подарков ничего бы не изменил. Однако прибыли делегации трёх церквей и шести сект, пяти великих святых земель, а также трёх великих даосских сообществ, не говоря уже о более мелких сектах. При виде их даров Аманхау невольно отвисла челюсть. Проведя в уме определённые расчёты, Он установил, что ценность всех подарков делегации секты кланов достигала просто сумасшедшей цифры. Этого не хватит, чтобы наполнить сокровищницу до краёв, но достаточно, чтобы восстановить 30-40% истрочных ресурсов. Наблюдая, как фан Шоу Дао с улыбкой принимал различных гостей, он всё больше убеждался, что Стрик был коварным и извратливым лисом. Патриарх с лёгкости обвёл его вокруг пальца, и он ничего не мог с этим поделать. Во время их разговора его слова, казалось, и вправду имели смысл. Манхао со вздохом решил закрыть на это глаза. Только так он мог хоть как-то удержать своё раздражение под контролем. Вместо приёма гостей он в своей резиденции занимался культивацией в попытке вобрать фрукты нирваны. Манхао мог терпеть, что его один раз обвели вокруг пальца. Как-никак он получил тютл крон принца и был доволен своим нынешним статусом. Однако, когда несколько дней спустя прибыли три великих даотских сообщества, до него дошли сведения, что они привезли с собой ещё более впечатляющие дары, Каждый их подарок был сравним с дарами нескольких мелких кланов. Это просто не могло не вызвать у Манхао подозрений. «Старший брат Шаудао, Хао Эр является не только кронпринцем клана Фаан, но и учеником Конклава Мира Бога Девяти Морей. Пожалуйста, в честь его присоединения к нашему сообществу, примите скромные подношения в качестве приветственного подарка». По прибытии делегации «Мира Бога Девяти Морей» Фан Си стрелой бросился к резиденции, где медитировал Манхао, чтобы поделиться свежими новостями. Услышав его доклад, глаза Манхао покраснели, а сам он пришёл в бешенство. Теперь он понял, что недооценил коварство Фан Шоу Дао. Старик обдурил Манхао по-крупному. Если бы Манхао не сделали кронпринцем, тогда три великих даосских сообщества никогда бы не привезли с собой такие щедрые дары. Только благодаря его статусу клан получил настолько ценные подарки. Скрижища зубами, Манхао вскочил на ноги и полетел к главному храму родового особняка, где сейчас шёл пир. Манхао не был против того, что Фан Шоудао сделал его кронпринцем с целью получить от трёх великих даосских сообществ более щедрые дары. Его беспокоило другое. Фан Шоудао, хитрый старый лис, не стал делиться с ним. Он не получил даже жалких 10% непростительно город Высочайшей Песни Меча и Монастырь Древнего Святого тоже прислали делегации, однако в сравнении с подарками Грота Высочайшей Песни Меча и Мира Бога Девяти Морей подношения Монастыря Древнего Святого были не такими богатыми. В главном храме родового особняка за длинным банкетным столом пировали патриархи различных сект и кланов. «Старший брат Шолдау, член любого клана или секты может присоединиться к великим даовским сообществам. Дело в том, что мы не чураемся чужаков, как другие организации». Так мы взращиваем поколение за поколением избранных Девятой Горой и Моря. Старший брат Шоу Дау. Дау Грота Высочайшей песни Меча является Меч. Отец Хауэра Фанси Фан известен своим Дау Меча. Я искренне считаю, что Хо-эра лучше всего себя покажет именно в Гроте Высочайшей песни Меча. Патриархи продолжали болтать и смеяться, в то время как представители трёх великих даосских сообществ начали спорить между собой, кто заберёт себе Манхау. Фан Яньсю и Фан сидели в центре стола. Улыбчивый Фан Шоу Дау создавал у других впечатление от доброго и незлобивого старика. Но Манхау не видел в нём старика, а только коварного и пронырливого лиса.